Глава 3. Домой возвращаться я не спешила, поскольку в холодильнике у меня мышь повесилась, и даже хлеб кончился, а чувство голода становилось все более назойливым. Я припарковала свою девятку возле бестро, расчесала челку, глядя в зеркало заднего обзора, слегка подкрасила губы и пошла насыщаться. Особо озабоченной делом Галины Луговичной я не была, Мне оно казалось довольно простым. Чуть-чуть повозиться, конечно, придется. Но это не займет много времени. Кое-каким выводом я уже пришла. А чтобы убедиться в их правильности, поговорю сегодня вечером с Рудольфом. Заправившись порцией сосисок зеленым горошком и заварным пирожным, я с чувством выполненного долга перед собственным желудком отправилась в парикмахерскую решив привести в порядок и свою наружность. Что у греха таить, хотелось предстать перед школьным другом, если не во всей красе, то хоть человеком, относящимся к себе с уважением. Правда, я допускала, что Рудик, считая свое положение отчаянным, вполне может не то, что не обратить внимание на мои прическу и макияж, а и вовсе не узнать меня, но я его положение таковым не считала поэтому и сочла свои действия вполне правомерными. В салоне было прохладно, благодаря кондиционерам, но, как всегда, пахнула жуткой смесью парфюмерии. Моя любезнейшая Светлана, приправляя свою виртуозную работу бесконечным щебетом о жизненных перепитиях, сделала из меня в итоге то, что с достоинством может называться женщиной. «У тебя любовное свидание или опять деловое?» Поинтересовалась она под конец и покрутила кресло, демонстрируя меня самой себе во всех ракурсах. Деловое, но одновременно и встреча старых друзей. Довольная увиденным, пространно ответила я. «Хотя не такая я уж и старая!» «Спасибо, Светоч, ты молодец! Стараюсь!» Кокетливо улыбнулась она. Дома мне оставалось лишь переодеться в светлый деловой костюм. Теперь я была похожа на преуспевающего адвоката из заграничного фильма. Прекрасно! В таком виде я вызываю всеобщее доверие и расположение и думаю, Миющенко без труда проведет меня к Рудольфу. А вообще-то это его проблема. и зачем я сама себя обманываю? Наверное, все-таки хочу понравиться Рудику. «Я ведь хоть и частный детектив, обыкновенная баба!» В половине десятого я позвонила Анатолию. «Миющенко!» – коротко отрапортировал он своим приятным голосом. «Иванова!» – откликнулась я. «А, Татьяна Александровна!» – обрадовался опер. «Так, я вас жду. Второй этаж, пятнадцатый кабинет. Внизу скажете, что ко мне вас пропустят. Надеюсь. Надежды оправдались. Толстый милиционер, раскрасневшимся от жары лицом в дежурке, напоминающий ларек Роспечати, ответил на пароль. Я к Миющенко согласным кивком. Цокая шпильками по забросанной окурками лестнице, я поморщилась от спертого воздуха, пропитанного запахами табака и сортира. Миющенко сидел за столом, заваленным бумагами и что-то самозабвенно писал. Неприятно мерцающий свет дневной лампы играл в его сальных волосах. На этот раз он был в сером костюме. От своего важного занятия опер оторвался лишь тогда, когда я без приглашения уселась на скрипнувший стул. «Сейчас, минуточку!» Извиняющимся тоном пропел он, искоса глянув на меня, но тут же отложил ручку и посмотрел более заинтересованно. Мой вид явно поразил молодого офицера, из своеобразной тактики решившего изображать немыслимо делового работника. «Жду!» – хлопнула я ресницами. «А впрочем, я закончил!» – порадовал он меня. Минут через пятнадцать по вызову Анатолия привели Луговичного. Надо отметить, что рисковал офицер из-за своей самодеятельности сильно. Но что не сделаешь ради денег? А может, у него вся охрана в друзьях-приятелях числится? Или посулил кому что? Хотя зачем я себе голову из ерунды ломаю? Не все ли мне равно, как он свои проблемы решает? Молоденький конвоир в чине сержанта усадил Рудика на стол, куда указал Миющенко. Как раз напротив меня. На запястьях Луговичного блеснули наручники. Его по-прежнему красивое лицо вытянулось в гримасе удивления. «Таня?» Как бы не веря собственным глазам, спросил он и медленно привстал. Конвоир положил руку на его плечо, усаживая на место. «Иди, Саша, ты пока свободен», – вмешался Анатолий Нестерович. «Привет!» – улыбнулась я, словно видела Луговичного последний раз вчера. «Какими судьбами?» – немного заикаясь, проговорил он. «Вот пришла навестить». «Сухарей тебе насушила!» Беззаботно ответила я. Луговичный явно не оценил шутки и молча уставился на меня в полном непонимании. «Ладно, Рудик, времени у нас немного, а посему сразу приступим к делу. Я тут для того, чтобы попытаться тебе помочь. Работаю частным детективом. Твоя мама, проявив заботу о своем единственном ребенке, Наняла меня самую лучшую в нашем Тарасове ищейку. Грубо выразилась я о себе, чтобы хоть как-то встряхнуть бывшего однокашника, который так и сидел с приоткрытым ртом. Въезжаешь в ситуацию? А, да, я понял. Ну надо же, Танька! Нараспев, произнес он мое имя. И, наконец, улыбнулся. А ты классно выглядишь! «Даже лучше, чем раньше!» «Вот и славно, Рудик!» Улыбнулась я в ответ, удовлетворенная тем, что не зря потратила деньги у Светки. «А теперь давай быстренько все мне рассказывай». «И сколько же берешь за работу?» 200 баксов в сутки», доложила я. «Ого!» – присвистнул он. «Может, по старой дружбе скидку сделаешь?» «Слушай, солнце мое, я ведь, когда твои плюшки покупаю, скидки не прошу». Изобразил я лучезарную улыбку. А потом сам рассуди, что же я за копейки должна подставлять под пули свою молодую грудь и умную голову. И вообще прекращай рассматривать жизнь с высоты своего высокомерия. Пустись на землю и осмотрись вокруг. Ты сейчас где? Так что давай-ка повествуй поскорее. Луговичный, пристыженным моим замечанием, кратко и четко описал события рокового дня не ноя и не жалуясь на произвол правоохранительных органов. Он понимал, что ситуация сложилась не в его пользу, но все же не примену бросив быстрый взгляд в сторону Миющенко, поделиться собственным выводом, что все происшедшее с ним – явная подстава. В принципе, я услышала то же, что уже слышала от Миющенко и матери Рудольфа. Настало время задавать вопросы. «Так, а теперь поведай мне о своих отношениях с женой. В основном меня интересует ваши разногласия на тот или иной счет. Были ли у вас накануне крупные ссоры, скандалы? Если да, то из-за чего?» «Да они у нас постоянно были, в основном из ревности. Галина вечно обвиняла меня в измене. Да, стало просто. Задержусь немного – изменял. В бане с мужиками схожу – изменял». Просто посмотрю на нее не так, опять изменял. То запах духов каких-то учует, то следы помады обнаружит, то волос чей-то. Прямо как в том анекдоте, когда жена, не обнаружив на одежде мужа чужих волос, сказала, что он теперь не брезгует и лысыми женщинами. Кошмар какой-то! Все более распаляясь, сетовал Рудольф. «Угу, а ты, значит, никогда жене не изменял», – посмотрел я на него с иронией. Нет, так не пойдет, дорогой. Мне все как на духу, как исповеднику говори. Не усложняй ради Бога работу. Ну, замялся он. Не без того, конечно. Бывало иногда. Жена могла быть в этом убеждена или просто строила догадки. Одни догадки, безапелляционно заявил он. Не уверена в правдивости твоих слов, сам же сказал, что Галина находила следы чужой губной помады. Да думала она там на одну, только не в точку. С той у меня как раз ничего не было. На кого думала? С кем было? Рудик, посерьезней, пожалуйста. Думала на Ольгу Черникову, а было? Да со многими было, всех не упомнишь. И какая разница? Черникова это одна из подруг Галины? Спросила я, так как благодаря Мальвине Васильевне уже имела представление о ней. Ну да. Луговичный отвечал неохотно. Кажется, ему было стыдно рассказывать о своих приключениях. Но я нисколько не винила его. Он так и не смог никого полюбить, вот и метался от одной юбки к другой. А с Галиной жил, скорее потому, что считал прекрасной тратой времени оформления развода или очередного брака. И зря он тут мне жаловался на нее, несносный характер. Уж я-то знала Рудика. Ревность жены листила его самолюбию. А среди тех, которых не упомнишь, имелись ее подруги или знакомые? Для чего ты об этом спрашиваешь? Не выдержал Луговичный. Решила среди них убийцу искать? Скажешь, что баба может аккуратно вскрыть багажник машины, отключив предварительно сигнализацию? Бабы могут все, Рудик. Даже могут тебя, дурака, из дерьма вытащить. Так что не умничай тут, а отвечай на поставленные вопросы. Начала заводиться я. Тань, но я ведь некоторых вообще только по имени знаю. Ни адресов, ни других данных. Я про данные твоих пассий и не спрашиваю, мой золотой. Я интересуюсь, были ли у тебя любовницы среди подруг твоей жены. Кому еще она могла не доверять? Нет. Потупив взгляд, отрезал он. Значит, ни о ком другом, кроме как о Черниковой, она не догадывалась? Нет. Ты пойми, Рудик. Я не просто так любопытствую. Я хочу сократить время своей работы и, стало быть, приблизить время твоего выхода на свободу», – пояснила я. «А теперь назови мне адреса близких Галининых подруг и адрес ее родителей в Аткарске». «То есть ты хочешь сказать, что она все подстроила сама?» – искренне удивился Рудольф. «Именно. Слишком все ненатурально». Скажи, Рудик, ты покупал лезвия Вилкинсон? Обычные такие, предназначенные для допотопного станка. Их еще прикройки используют. Нет. Женушка твоя или матушка не занимались инт-пошивом? Нет, разумеется. Может, я и узко мысли насчет предназначения таких лезвий, но только в голову приходит одно. Их купила Галина, чтобы слегка вскрыть себе вены. Или глубоко порезать палец, то скорее. Обильно полила своей кровушкой все вокруг и во двор, прихватив ключи от машины, сбегала. Пока ты спал, багажник оросила. Пусть милиционеры подумают, что ты там труп вывозил. Рубашку твою сгадила, нож почему-то хлебный. Слушай, — сделал нетерпеливый жест луговичный, звякнув наручниками. Точно! Вот стерва! Вечером, когда мать ушла к сестре, я чаю попросил и бутерброд с вареньем. Сам я никогда по хозяйству ничего не делаю, всегда галька шустрит. Даже хлеб мне масло мажет. А тут вдруг отказалась, губки надула, сделала вид, что все еще на меня обижена. Мы же опять из-за ее ревности накануне ссорились. Ну, я сам себе кусок от батона и отрезал хлебным ножом, понимаете? И сияющий Рудольф победно посмотрел на Миющенко, словно тот теперь непременно должен был его отпустить. — Вот потому там и нашли мои отпечатки, я только сейчас вспомнил. — А может, ты сам все специально подстроил? — отреагировал на его тираду Анатолий. — Устроил этот спектакль, чтобы мы были убеждены, что тебя подставили. — Да вы что, товарищ следователь! Да мне б такое даже в голову не пришло! — захлебнулся возмущением Луговичный. — В голову не пришло, но на другое место ты все же приключений себе нажил. Стряла я в их небольшую перепалку. Подумав при этом, что в словах Миющенко есть некоторый резон. Было у меня однажды дело, где преступник именно так, столь необычным образом, и поступил, заметая следы. «Ладно, Рудик, успокойся. Ты знаешь адреса и телефона подруг Галины, у которых она, если мое предположение верно, могла бы спрятаться, и координаты родственников в Аткарске?» «Туда, кстати, позвонить можно!» «Я наизусть номер помню», – оживился он, но тут же сник. «А вот с подружками сложнее, только объяснить могу, где живут». «Хотя их телефона записано в органайзере». «Но его меня отобрали», – кивнул он в сторону Миющенко. «Это не проблема», – откликнулся опер и открыл сейф. «А что касается родителей, так я уже проверил», – сделал он ударение на слове «я». «Галины там нет и не было». «Пока», — сказала я и, заметив его подозрительный взгляд, добавила. «Пока не было, но может появиться. А вы уже оповестили родители о том, что она убита?» Миющенко в ответ довольно презрительно фыркнул, давая понять, что не такой уж он дурак, как я думаю. После того, как я переписала из записной книжки Луговичного в свою то, что сочла нужным, и задала еще несколько вопросов, его вели. Когда он прощался и посмотрел мне в глаза, я почему-то подумала, теперь в моих глазах Рудик ищет не свое отражение, а то, что могло бы дать ему надежду. «Что же я понял, теперь вы будете носиться по городу в поисках Галины?» спросил Миющенко и закурил, предложив и мне Яву. «Правильно поняли, Анатолий», – подтвердил я, достав свои сигареты. «Кстати, паспорт луговичный дома был». «Я могу исключить возможность, что она поселилась в гостинице далекого города?» «Да, паспорт на месте. А в отказ к автобусам можно добраться. Или на такси, если деньги есть», — добавила я, выпуская к потрескавшемуся потолку колечки дыма. «А деньги у них есть. Вспомните, когда проверяли наличие в квартире денег и ценностей, Луговичный не мог с уверенностью сказать, 10 тысяч рублей оставалось накануне на текущие расходы. Или двадцать. Домашним банком ведала Галина. В принципе, она и в столице на такси могла рвануть, продолжала вслух рассуждать я, как-то позабыв, что рядом и Ющенко. Да, живут же люди, завистью протянул опер. Поэтому вы их и ненавидите, не удержалась я от очередного укола. Сволочи жиру бесятся, а вам денег предложить не догадываются, когда в историю попадают. Вот пусть и мучаются. «Да при чем тут это?» – вспыхнул Анатолий. «У нас просто дел не правбород. Есть ли время в пинкертонов играть? К тому же за нищенскую зарплату!» Подперчила я. «Проехали, господин офицер. Надоела эта тема. Покажите лучше рубашку луговичного. Я ее у вас в сейфе приметила». Миющенко нехотя снова открыл сейф и выложил передо мной на стол поверх бумаг. Пластиковый прозрачный пакет со специфической биркой. Я не стала его открывать, и так все видно. Бурое пятно на манжете было сочным и представляло собой почти ровный круг. Сразу заметно, что в это место просто налили кровь, сцедив предварительно, к примеру, в стакан. Ну и нож заодно. Попросила я, возвращая ценную улику номер один. Он пока у экспертов остался. Обычный хлебный нож. «Ну, не скажите. Хлебным ножом фирмы Золинген можно трубчатую кость перепилить, так что наверняка Луговичный им труб жены расчленил и вывез на свалку». Снова съязвил я. Миющенко озадаченно почесал подбородок. Я пожалела о своей шутке. «Мне пора, Анатолий. Надо постараться успеть завершить все до того, как дело Луговичного передадут в прокуратуру». «Вы сколько его еще у себя держать будете?» «Вообще-то уже завтра хотели перевести, а что?» «Значит, считаете, что у вас против него достаточно улик?» «Вернее, улики достаточно убедительны?» «А разве нет?» – ехидно оскалился он. «Отчего сделался еще противнее?» Но немедленно сменил тактику. «Но вы, я уверен, все сделайте как надо. Не зря же я к вам обратился. Не зря вы, Анатолий Нестерович, человек благородных кровей». Не дадите парню ни за что пропасть. И спасибо за помощь. Кстати, вам проценты от аванса, который я уже получила. Сейчас выдать? Пришлось выдать. По дороге к родимому дому я купила в мини-маркете круглосуточного действия нарезку из бекона и пять яиц, чтобы было чем ужинать и завтракать. И еще большую шоколадку для улучшения деятельности мозга. Он любит сладкое. Первым делом, несмотря на то, что было начало двенадцатого ночи, я позвонила в Аткарск. Трубку долго не снимали. Наконец послышался сонный мужской голос. «Алло!» «Здравствуйте! Извините, что так поздно. Это Галина школьная подруга. Вы ее не позовете?» «Очумело, что ли?» Неожиданно взорвался мужчина. «Время знаешь сколько?» «Я уже извинилась» пыталась я растрогать собеседника. Мне очень нужно. Да она уже давно тут не живет. Сами ее раз в год видим. Немного смягчился он. Она у мужа в Тарасове живет. И чего вы все звонить, вдруг стали, да заходить. А номер телефончика не дадите, взмолилась я. Он назвал. Я еще раз извинилась, поблагодарила и повесила трубку. Так, скорее всего, жены Рудика там нет. Но не исключено, что отец скрывает приезд дочери по ее же просьбе. Хотя вряд ли. Слишком уж натурально он говорил, да и, пожалуй, сомнительно, чтобы Галина стала посвящать родителей в свои интимные проблемы. Мальвина говорила, что отношения у нее с родичами были не очень доверительными. Галина старалась меньше афишировать свое провинциальное происхождение. Вот и отец подтвердил это, сказав, что видеться с дочерью крайне редко. Рассуждала я, стоя под струями прохладного душа, и смывая всю красоту, наведенную искусной светкиной рукой, успокаивала ли я себя этими доводами, не позволяющими мчаться завтра в откарск? Возможно, потому что слишком устала, хотела спать и не мыслила сейчас дальних поездок по жаре и пыли. Утро вечером мудренее. Итак, спокойной ночи.